Набрав высоту, мы сменили номерные знаки и идентификационный код. Старик все просчитывает заранее. Однако на этот раз он, похоже, считал, что я провалил операцию. Я попытался доложить о результатах еще на обратном пути, но он меня перебил и приказал возвращаться в отдел. Когда мы явились, мэри была с ним. Старик выслушал отчет, лишь изредка прерывая его недовольным ворчанием. «Сколько вы видели?» — спросил я под конец. «Передача оборвалась, когда вы сбили барьер», — сказал он. «И то, что было передано, не произвело на президента никакого впечатления». «Видимо, да. Он велел тебя уволить». «Я весь напрягся. Я могу и сам. Помолчи!» — прикрикнул старик. «Я ему сказал, что он может уволить меня, а со своими подчиненными я буду разбираться сам. Ты, конечно, балбес, но сейчас ты мне нужен». Спасибо. Мэри все это время бродила по кабинету. Я попытался поймать ее взгляд, но ничего не получалось. Затем она остановилась за спиной Джарвиса и подала старику такой же знак, как в кабинете у Барнса. Я двинул Джарвиса рукояткой лучемета по голове, и он обмяк в кресле. Назад Дэвидсон, ряхнул старик, направив ему в грудь пистолет. Как насчет него, Мэри? С ним все в порядке. А он, Сэм, чист. Старик ощупывал нас взглядом, и я, признаться, никогда еще не чувствовал себя так близко к смерти. «Задрать рубашки», — приказал он с мрачным видом. Мы подчинились, и Мэри оказалась права. Я начал сомневаться, пойму ли я сам, что произошло, когда у меня на спине окажется паразит. «Теперь он», — приказал старик, — «перчатки». Мы растянули Джарвиса на животе и осторожно срезали на спине одежду. Все-таки нам удалось заполучить живой образец.